Глава пятая. Пару слов об умении внимательно слушать. Как правило, я гораздо больше слушаю, чем говорю, потому что мне действительно нравится слушать то, что мне рассказывают. Но главное, мне нравится давать людям пространство в общении. Пространство – это возможность говорить, не опасаясь, что вас прервут, перебьют или не дадут вам поделиться тем. Чем вы хотели поделиться? Я считаю, что люди говорят свободнее и охотнее, когда даешь им пространства для этого. В произвольном порядке перечислим, что людям нравится в общение: когда их развлекают, когда можно свободно говорить и делиться мыслями, смеяться, узнавать что-то новое. Заметили тенденцию? Если мы не слышим то, что важно для нас, то предпочитаем рассказывать о своей жизни. И делиться мыслями. Подумайте, что вы чувствуете после разговора, где у вас не было возможности высказаться, и пространство целиком и полностью захватил собеседник. Наверняка у вас шея болит от кивания, и такое ощущение, что вы побывали на лекции. Вы чувствуете пренебрежение. Теперь представьте сценарий, когда вам предоставили столько пространства, сколько было нужно, и люди слушали вас как зачарованные. После такого общения у вас будет совершенно другое впечатление, и именно такие чувства вы должны постараться вызвать в других людях, внимательно их слушая. Чтобы стать приятным собеседником, нужно научиться слушать больше, чем говорить. Как ни прискорбно, невозможно сделать так, чтобы каждое ваше слово было увлекательным и впечатляющим. Так что дайте другим людям высказаться. Вы порадуете их и произведете хорошее впечатление. Важное предостережение: чтобы быть хорошим слушателем, недостаточно предоставить человеку пространство и уступить свою очередь говорить. Многие считают, что чтобы внимательно слушать, нужно просто помолчать и позволить человеку говорить. В каком-то смысле так оно и есть. Однако это далеко не все. Это пассивное слушание. Вашему собеседнику может показаться, что он разговаривает со стеной. Активное слушание – ключ к самоутверждению вашего собеседника. На первый взгляд это тяжелая задача, однако на практике все довольно просто. Научитесь слушать внимательно. Допустим, ваш собеседник говорит: «В прошлые выходные я кадался на лыжах, но никакого удовольствия не получил». Пассивное слушание выглядит так. «Да, круто» или «М-м-м-м». То есть вы только признаете сказанное, но не продолжаете разговор. Активное и внимательное слушание выглядит следующим образом. «Не получил удовольствия?» То есть повторить последнюю фразу собеседника. Или «Значит, ты катался на лыжах, но тебе не понравилось?» Перефразировать утверждение. Или «Ты хотел весело провести время, но что-то случилось?» резюмировать мысли и положение собеседника. Когда читаешь эти строчки, кажется, что следуя этим рекомендациям, будешь выглядеть попугаем или роботом. Активное слушание – это просто повторение слов собеседника. Какая в этом польза? Это очень полезно, потому что люди слышат намного больше, чем простой повтор. Они слышат, что вы используете их слова в новом предложении, а это производит сильное впечатление. Вы показываете, что с интересом следите за их мыслями. Вы хотите четко обозначить, что понимаете их. И можно перевести разговор в более глубокое русло. У этого метода есть еще одно преимущество: чем больше вы его практикуете, тем больше ваш собеседник углубляется в тему разговора. Можно буквально чередовать эти три типа фраз в течение часа и с удивлением наблюдать. Как люди откровенно изливают вам душу, пытаясь объяснить, обосновать и уточнить свою точку зрения. Ваша цель расколоть их как орех и узнать как можно больше о том, что происходит у них внутри. Люди хотят чувствовать, что они важны. Люди хотят чувствовать, что их слова имеют значение. Именно в этом проявляется самоутверждение. Продемонстрируйте любопытство. Не осуждайте. Я правильно вас понял? Поправьте, если я не прав. Я не уверен, стоит ли мне уехать летом. Уехать летом? Да, я подумываю о Греции, но кажется, это слишком дорого. То есть вы хотели бы поехать в Грецию, если бы не цена? Да, я уже несколько лет никуда не ездил, и я видел столько потрясающих фотографий греческих островов. Кажется, вам просто необходимо уехать, даже несмотря на цену. Наверное, вы правы. Молодость так быстро течет, верно? Я всегда мечтал путешествовать по миру, но работа не позволяла. Значит, работа всегда была главным препятствием? Разговор может продолжаться вечно, но обратите внимание, что одна из сторон занимается только тем, что повторяет фразы собеседника, чтобы ему захотелось разъяснить и уточнить. Неудивительно, что именно этот метод используют психологи во время терапии, чтобы помочь людям раскрыться. и сформулировать вслух свои мысли. Несколько своевременных вопросов в рамках активного слушания помогут людям раскрыться и узнать самих себя. Если вы умеете внимательно слушать, то никогда не превратитесь в нарцисса. В большинстве случаев, когда люди делятся на болевшем или хотят скинуть груз с плеч, они ищут признания и поводов для самоутверждения. Но они не получат этого. Если вы будете молча сидеть с постным выражением лица, запомните: умение слушать требует активного внимания и участия. Самые распространенные эмоции, которые люди хотят вызвать в вас при общении: воодушевление, удивление, интерес и веселье. Постарайтесь удовлетворить их желания. Не забывайте об этих эмоциях и проявляйте их. Так вы покажете собеседнику. что его слова действительно интересны и восприняты благосклонно, это поощряет их продолжить разговор. Дело в том, что умение слушать помогает выполнить все остальные задачи, о которых мы говорим в этой книге. Когда вы больше слушаете, вы чувствуете обратную связь от людей и видите, как они на самом деле реагируют на вас. Когда вы активно слушаете, то начинаете понимать людей. и их мотивацию на более глубоком уровне. Когда вы активно слушаете, то видите свои токсичные привычки. Этот навык позволяет проникнуть в мир собеседника. От вас нужно только воздержаться от желания вставить замечание, вопрос или перебить. В стремлении улучшить свои навыки не забывайте, что умение слушать, возможно, самая важная задача, и не только на мой взгляд. Настоящие титаны в своем деле достигли потрясающих результатов не благодаря врожденному интеллекту, а благодаря умению работать с людьми и руководить ими. Два монолога – это не диалог. Джефф Дэйли. Джефф Дэйли – известный американский архитектор, бывший главный дизайнер Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Что он имеет в виду? Во-первых, когда разговариваете с человеком. Убедитесь, что двигаетесь по улице с двусторонним движением. Это не лекция и не проповедь. Это интерактивный диалог, где две стороны совместными усилиями создают что-то новое. Во-вторых, убедитесь, что действительно слушаете и участвуете в разговоре, а не просто уступаете место и ждете своей очереди заговорить, не проявляя никакой заинтересованности и никакого уважения к собеседнику. Зачастую складывается впечатление, что каждый произносит свои реплики, но они не связаны между собой. Если вы разойдетесь, ничего не потеряв и ничего не получив, именно этим вы и занимались. Разговор лучше всего воспринимать как возможность для обучения, для получения новой информации. Это может быть возможность для наведения мостов, вместо того, чтобы каждая сторона пыталась продемонстрировать свой интеллект. Чтобы получился настоящий диалог, нужно быть открытым и подумать, что может дать вам собеседник для вашего личного образования. Будьте любопытные и, главное, старайтесь меньше думать о себе. Именно так и рождаются значимые грамотные диалоги. За два месяца можно завести больше друзей, если искренне интересоваться людьми, чем за два года, если пытаться заинтересовать их собой. Дэйл Карнеги. Дэйл Карнеги – автор эпохальной книги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Его считали пионером движения, самосовершенствования, его наследие живо и по сей день. Многие люди называют его работы универсальными и практичными. Он сам их такими сделал. Что хочет сказать Карнеги? Нелегко заводить друзей, если вы пытаетесь произвести впечатление и показать себя с выгодной стороны. По сути, это совершенно контрпродуктивно. Вы превращаетесь в пустослово, которому недостает самосознание и которое ни у кого не вызывает интереса. Людям вы безразличны. Их заботят только они сами. Проявляя интерес к людям и позволяя им поговорить о себе, высказаться, вы завоюете друзей. Нам нравятся люди, которых мы интересуем, которые считают нас замечательными. А еще нам нравится говорить о себе. Любимая тема большинства людей – они сами. Причем нам всем нравится разглагольствовать о своей уникальной чуткости и эмоциональности. Воспользуйтесь этим фактом, проявите интерес и любопытство к людям, дайте им возможность высказаться. Вы увидите, что если вы произнесете лишь два слова во время разговора, у вашего собеседника останется такое чувство, будто он пережил удивительный опыт, искренний интерес, повседневная суперсила, которая позволяет людям раскрыться больше, чем вы ждали. Когда последний раз вы задавали собеседнику пять вопросов кряду, многие попытки наладить общение сводятся к нулю, если вы слишком много говорите. Роберт Гринлиф. Роберт Гринлиф, основатель движения Servant Leadership, лидеры служители, лидерской философии и уникального подхода к управлению людьми. Если отложить в сторону ваши личные интересы, общение может сложиться вполне плодотворно. Другими словами, если сосредоточиться на собеседнике и на том, чего он ждет от этого разговора и что он хочет сказать. Общение получится намного лучше. Есть две стороны, и ваша не имеет никакого преимущества перед другой. Вы слушаете и проникаетесь его тревогами и проблемами, позволяете свободно говорить и даете возможность самоутвердиться. Это сложно, но если вы захватите все пространство общения и будете говорить только о своих интересах, вы ничего не добьетесь. А даже если и добьетесь, то ничего хорошего, потому что не получите обратную связь от собеседника. Общение это взаимообмен. Если вы узурпируете все внимание, то рискуете не просто наскучить собеседнику, но вызвать у него раздражение. Нужна прямо противоположная тактика. Постарайтесь говорить как можно меньше и дать людям возможность высказаться. Мне не нравится этот человек. Значит, надо познакомиться с ним поближе. Авраам Линкольн. Авраам Линкольн был шестнадцатым президентом США. Именно он произнес Геттисбергскую речь, отменил рабство, возглавил страну во время Гражданской войны и, наконец, был убит. Причина, по которой люди не нравятся нам или раздражают, заключается в том, что мы плохо их знаем, а то немногое, что знаем, раздуваем. создавая карикатурную версию человека, ни коем образом не соответствующую оригиналу. Мы берем то, что успеем разглядеть за первые тридцать секунд. Если это негативная информация, то делаем аналогичный вывод о характере человека. Нет ни одной причины считать его невиновным. Мы осуждаем. Но знаете, все мы устаём, обижаемся и глубоко в душе имеем одни и те же потребности и желания. Кто-то может показаться неприятным, но если дать ему шанс проявить себя, показать живой образ, вы обнаружите такие черты характера, которые по-настоящему понравятся вам, даже вызовут восхищение или, по крайней мере, объяснят, почему он такой, какой есть. Вы не станете называть его несносным. Возможно, он действительно несносный, но он хороший человек. который периодически бывает невыносим, в отличие от отъявленного преступника, например. Как правило, люди не рождаются плохими или хорошими. Наше впечатление всего лишь отражение наших предположений и отношения. Не осуждайте людей и будьте открыты для общения. Слушайте внимательно, чтобы понять их. Мудрые люди говорят, потому что им есть что сказать. Дураки говорят, Потому что должны сказать что-то. Платон. Платон был одним из самых известных древнегреческих философов наряду со своим учителем Сократом и учеником Аристотелем. Это последнее замечание о том, как важно слушать. Мудрые люди много слушают, наблюдают и обдумывают, поэтому, когда они говорят, к ним прислушиваются, так как их слова обычно взвешены и мудры. Они думают в два раза больше, чем говорят, потому что именно так рождается мудрость. Глупцы, напротив, тратят времени не на то, чтобы чему-то научиться, а на то, чтобы говорить, вставлять свои ремарки, советы и перебивать. Это идеальный способ, чтобы никого не понять и самому показаться совершенно несведущим. Они говорят, не о чем не задумываясь. Хорошее общение всегда содержательно, обдуманно и взвешенно. А тишина не всегда проблема. Прежде чем заговорить, подумайте, есть ли для этого причины. Вам действительно есть что сказать? Или вы просто хотите заполнить паузу, либо послушать собственный голос? Что необходимо сказать, а что можно отбросить ради того, чтобы выслушать человека? Умение внимательно слушать показывает, что плодотворное общение – Возможно, только когда для него есть место. Противоположная тактика не всегда ведет к ненависти и отвращению, но может породить массу недопонимания и ссор.